Рассказывает Анна Самойлова. Сегодня впервые за пять лет Екатерина Викторовна прикоснулась к роялю. Раньше она была концертмейстером. Работает у нее только правая рука, но попробовать все равно так хочется. В холле уютно мигает огоньками новогодняя елка, ставим кровать к роялю, примериваемся, в каком регистре играть. Одну за другой Екатерина Викторовна жадно подбирает мелодии. Сама себе подпевает, от охватившего волнения сбивается дыхание. Рядом стоит муж, певец, с которым они в свое время вместе выступали. «Ну-ка, ты попробуй», — обращается Екатерина Викторовна к мужу. И тот затягивает. Сердце красавец склонно к измене. Екатерина Викторовна, хоть и играя одной рукой, чутко подстраивается под его ритм.